Глава четвертая В ресторане повисла тишина. Все, затаив дыхание наблюдали за нами. Зеленоволосый же сверлил меня взглядом, пока я вытирал рот салфеткой. Могу я поинтересоваться, кто именно так настойчиво требует от меня дуэли? еще и смертельный, — поднялся я и посмотрел на человека, внешность которого не уступает Степану. Правда, смотрел я на него, как на говно, и ему это не понравилось, даже глаза сузил. Я не общаюсь с уродцами. Поэтому, моя дорогая Татьяна, передай этому уродливому существу, что я Макаров Альберт Дамиан. Мидуэль Ха! Смешно. Буду я еще руки морать об этого коротышку. Надменный взгляд, важность в голосе, повадки бога, спустившегося с небес. Византийц. Однозначно. Правда, почему фамилия русская? Саша, может, и высок, но в отличие от тебя он настоящий мужчина. А ты, я даже не знаю. Мне кажется, ты больше похож на ошибку природы. Вроде есть мужские половые признаки, а ведешь себя как последняя надменная сука. Улыбнулась Таня. Аня с Линой же молчали. Хотя и кипели. Но им нельзя подставлять свои рода. Они еще не череповы. Так что нужно молчать, иначе все сказанное будет сказано от имени родов Зимовых и Виноградовых. Тем временем послышались тихие смешки. Шоу понравилось гостям отеля, находящимся в ресторане. А вот Зеленой Волосый был в шоке. Кажется, слова Татьяны ранили его в самое сердце. Мне даже что-то говорить расхотелось. «Ты? Ты...» «Ты безумна!» — выкрикнул он. И это он, мужчина, а я надменная сука?» «Истеричка, мужественность на уровне камушка. И уверена, ты в зеркало смотришь не менее десяти раз в день. И еще... маникюр?» — ухмылялась она, и да. «У него ногти обработаны пилочкой. Зачем? Он же маг природы, у него, вероятно, очень быстро ногти растут. Нужно каждые пару дней их стричь». «Ты больная! У тебя с головой что-то случилось!» «Конечно, маникюр! Любой настоящий мужчина должен быть красивым!» Тот уже злился и сильно. А мне даже вмешиваться уже не хотелось. Над ним уже все откровенно ржут и пальцами показывают. «О, великая богиня! Ты только что оскорбил всех мужчин Российской империи!» — простонала Татьяна и покачала головой. «Мне вот интересно, Альберт, ты в войне участвовал? Скольких врагов ты убил?» «Война? Фу, варварство какое!» «Зачем мне в этом участвовать?» — фыркнул зеленоволосый. «Потому что это долг каждого аристократа», — рассмеялась Таня. «Каждый род участвует в войне тем или иным образом. Ты — старший маг, хоть откормленный добычей изврат, но все же старший. И всю войну сидел на жопе ровно. Позор!» «Что ты понимаешь, женщина? Почему я должен рисковать жизнью из-за амбиций правителей?» «Можно поинтересоваться, о каких амбициях говорят?» Вмешался я, стараясь особо сильно не улыбаться, а то что-то чувствую, щеки порвутся. — Глупое ничтожество, это даже дурако, очевидно, а ты... Хотя что взять с уродливого коротышки? Вздохнул он и покачал головой, после чего вытянул руку и приподнял указательный палец. — Земли, ресурсы, новые территории. Вот ради чего мы напали на речь Посполитую. — То есть... «Не нападение повстанцев и попытка убить грозного Тимофея Дмитриевича с матерью и невестой наследника престола?» — заулыбался я. «О чем ты говоришь, мерзкий корык? Какое еще нападение?» «То самое, с которого и началась война», — пожал я плечами. «Мы плечом к плечу с принцем прорывались через все восставшие земли, истребляя полчища врагов, уничтожая танки, избивая боевые вертолеты. Мы даже шесть военных судов потопили, включая ракетные крейсеры и эсминец. «Ты ворин, и бредишь!» — выкрикнул зеленый. А народ вокруг выглядел удивленным. А кто-то тупо ржал над зеленым, прямо в открытую. «Когда в следующий раз буду встречаться с его императорским высочеством, передам твои слова, что все, что с нами произошло, — это бред». Тяжело было не рассмеяться ему в лицо. «Поэтому рекомендую возвращаться обратно в свою Византию, из которой ты вылез». «Что ты г начал он что-то говорить, но был перебит мною. И передая, что их сорок вестников погибели, что я у них отобрал, на деле оказались дорогущими игрушками для богатеев и не приспособлены к настоящей войне. Позор византийской оборонной промышленности, оптимизации ноль, а восполнение боеприпасов через жопу. Хотя, внимательно окинул его взглядом, у вас, видимо, все через задницу, даже мужские отношения. У-у-у-у-у, из зала, да. «Да что ты себе позволяешь, уродливая тварь!» «Пошли на дуэль, если не трус, ложец, ухмыльнулся. «Я, кстати, младший маг на середине стадии. Боишься?» Пфф, «Такая шваля угрожает мне. Ты болен. У тебя с головой не все в порядке. Но когда я тебя как следует отделаю, милая Татьяна поймет, как она ошибалась, и кто из нас настоящий мужчина. Дуэль через два часа в этом клоповнике!» Зеленоволосый развернулся и увидел, как все над ним ржут. Скривив лицо и фыркнув, он поспешил уйти. «Ну вот, из-за этого существа еда остыла», достаточно громко сказал я и вернулся за еду. «Уверен, он все же старший маг. Душа его черна, как сажа», — добавила Аня. Я же кивнул ей. «Молодец, научилась души смотреть». «Свое проклятие он получил». «Ми нет, я не боюсь его, он слаб». «А мне, пожалуй, стоит показать» что означает связываться с череповыми. Мы продолжили ужин, во время которого Таня рассказала об этом Альберте. Если коротко, то она познакомилась с ним на одном из приемов. Тот был покорен ее красотой и хотел более тесного знакомства. Она же тогда пока лишь присматривалась. Оставшись без мужа и защиты, она искала того, кто сможет защитить рот. Но в итоге как-то не сложилось. Из за одной женщины. Мало кто хотел проблемы для своего рода. Все же над им тогда висела гильотина из Чайкиных с компаний. И хоть этот Альберт проявлял внимание и был готов на некоторые риски, та не понимала, что его род тесно связан с Византией. Это был высокий шанс попасть им в лапы. Византия всегда была заинтересована в светлых магах. Все же исторически самые сильные маги этой стихии были именно у них. Но ключевое слово «были». Своими интригами они и загубили потенциал своих магов. Хотя, пофиг, не буду об этом. Некоторое время спустя пришел удивленный Бобров. Тот в своей традиционной манере общения поинтересовался, «Хер ли я херней маюсь?» Мол, я сам могу этому пидору несчастному всю морду разукрасить. Нашел, где сцены устраивать, мудак сраный. В общем... Он все быстро организовал. Все же это отель, где часто останавливаются аристократы. В таких местах дуэльная площадка практически обязательна. Аристократы все же люди горячие. Да, и им порой нужно сбрасывать пар. И что я могу сказать? Собралось там немало народу. Человек 200 сидели на высоких трибунах вдоль стен. Дуэльная арена была размером с баскетбольное поле. Вижу... «Восемь металлических столбов. Они, видимо, и создадут защитный барьер. А еще...» «Горшки цветов?» — удивился я. И взглянул на зеленого Лосова, который о чем-то громко общался с человеком Боброу. э Меня маг природы! Как я еще буду сражаться?» — возмутился тот. Одет он был в облегающий костюм для тренировок и дуэлей. На мне же были шорты до да футболка. «Ты реально собираешься использовать все это против младшего мага?» Не мог не удивляться я. А зрители же ухмылялись и смеялись над старшим магом. не всегда сражаюсь в полной силу используя использую все, что имеется. Или боишься?» ухмыльнулся тот и посмотрел на меня над медным взглядом. «Думал, мы будем сражаться своими силами, но раз так, то я возьму свои артефакты», пожал я плечами и кинул взгляд на Таню. «Так и внула» и побежала в наш номер. Пока ее не было, я смотрел трибуны. Людям выдавали солнцезащитные очки и даже продавали вкусняшки. Вот Бобров даже на этом деньги делает. Так, он там что, ставки принимает? Надо с него потом стрясти процент от заработанного. Людей же становилось все больше. Кажется, даже больше, чем постояльцев отеля. Ну да, вон вижу отца Ани с ее старшим братом последний помахал мне. И кажется, Эдуард немного похудел, наверное, из-за войны. Отец Лины тоже приехал. Бобров что? Рекламную кампанию устроил. Половину города решил позвать. Впрочем, так даже лучше. Надо показать силу. Пусть все ее увидят и боятся меня. «Саш!» — крикнула мне Таня, и я поспешил к краю нашего поля боя. Она протянула мне набор кожаных ремешков с кобурой. Точнее, четырьмя кобурами. Или, как правильно говорится, русский язык, блин, такой сложный. Хе. Язык и блин. Надев на себя эти ремешки, расфасовал свои четыре пистолета и взял косу. А, ну и напоследок Таня меня поцеловала, что взбесила Альберта. А также заставила зрителей шушукаться. Да-да, все были удивлены. Но цель этого была в том, что она мне через поцелуй передала кристаллы маны, Иначе мне может не хватить сил. Кесам! Да она больше тебя! хохотнул Зеленоволосый. В руках у него было что-то вроде рапиры, а также корешок. Его он держал левой рукой и от него сильно фонило маной. Вы потратили 910 единиц божественной энергии и изменили судьбу человека. Хм. Вышло куда дешевле, чем я думал. Видимо, не такой он и сильный. Хотя кто его знает. Вдруг он все это время играл роль, чтобы я вызвал его на дуэль. А цель его — мое устранение. Все возможно, так что бдительности я не теряю. Рядом со мной парит извращенец, а бани около Зеленого Лосова. Тот, в свою очередь, готовится к бою. Поверх костюма он накинул кожаную куртку с кармашками. Кажется, в них немного почвы и саженцы боевых растений. Побывал бы он в затопленном мире, вот бы удивился, узнав, что такое настоящие боевые растения. Под конец он надел очки, необычные, а умные, солнцезащиты и анализатором. Хм, похоже, моя версия, что его подослали, все больше походит на правду. Что ж, они немного просчитались, ведь вскоре Византия лишится очередного старшего мага. А я получу интересную информацию, допросив душу. Даже азарт появился. Что же я узнаю? И за сколько я смогу продать эту информацию? Прям не терпится узнать. И вот нам объявили правила дуэли. Мол, кто помер, тот и проиграл. Также спросили, не готовы ли мы все уладить миром. Но далее начался бой. «Ты сдохнешь, мерзкий уродец!» — выкрикнул Альберт и развел руки в стороны. В тот же миг из горшков начали расти высокие кактусы. Зал же Заулюлюкал, мол, фу, трус и мерзавец. И да, он заранее подготовил заклинание, еще до начала боя. Это, мягко выражаясь, недостойно и против правил. Кактусы начали стремительно разрастаться, а я, вытянув пальцы, принялся из них стрелять шариками света. Они падали на кактусы и покрывали толстым слоем светящейся материи. Все, теперь это большие лампочки, на которых напала сила сна. Кактусы перестали расти и впали в спячку. Эх. И это все? Ты старший маг или притворяешься? — улыбнулся я. А зеленый так натянул брови, что едва кожа с лица не спалла. Ну, раз молчишь, то теперь я, выхватив в лечителя, открыл огонь. А тот спокойно принял их на барьер, и ничего. Кажется, он знает о правиле «не хочу лечиться, хочу жениться». В общем, пока он не хочет лечения, мои целебные импульсы бессильны. Вижу ухмылку на его роже. Точно подставной. Но ничего. Я предполагал, что такое может быть. Паразит уже готовится к следующей атаке. Но и враг не стоит без дела. Засунув руку в карман, он выхватил горсть семян в виде шариков и метнул в воздух, где они начали превращаться в цветы. Бурная реакция женщин говорит, что цветы красивые. Но мне снизу не видно. А вот то, что было дальше... Цветы отрастили шипы на стеблях и начали бомбардировку. И они даже пробивали пол, а он защищен магией. Трехсантиметровые шипы полностью погружались в бетон. А еще паразит сообщил, что воздух отравлен. Правда, в сравнении с ядом змеевых, это ничто. Да я уже напробовал цветочных ядов в затопленном мире. Иммунитет, в общем. Тело мое сияло от укрепления, сам я стоял на месте. Надо мной сиял барьер Эйзи. Лечителей я уже сменил на убиватели. И палил по Альберту. Тот, в свою очередь, вытянул лицо, будто неандерталец. Он все продолжал удивляться. Как моим способностям, так и силой моих пуль. Кажется, информация обо мне, что он получил, немного сильно устарела. Пришлось ему использовать тот корень в левой руке. И после того, как тот был напитан маной, начало разрастаться, закрывая мага настоящим куполом. Деревянная крепость! Из нее начали расти различные цветы и корни. Зеленое нечто с зубами, кактусы, которые тут же обрушили на меня свои иголки, и новые ядовитые цветы. Они выпускали зеленую ядовитую пыльцу, что стремительно распространялось по воздуху. Вот только толку! Я вновь выхватил лечителей и принялся стрелять по воздуху, применяя массовое очищение. Пара секунд, и воздух вновь чистый. Следом убиватели стали огнеметами и сожгли все цветы в воздухе. А за ними гореть начала и деревянная крепость. Хотя нет, не начала. А вот растения на ней очень даже хорошо горели. В ответ в меня полетели острые корни. Крепость будто выстреливала ими мне первый корень едва не поразил меня, скорость, с которой он летел, поражала. Пришлось постоянно двигаться и наблюдать за корнями, подмечая, что куда они направлены, туда и выстрелят. Сам я бежал по кругу, поливая огненными пулями эту самую крепость. Я усиливал их божественной силой, поэтому удары оказались болезненны. И, пожалуй, самое главное, Альберт этого не знает, но с ним там заперта бани. Но пока рано. Говорю ей сидеть тихо. Продолжаю поливать его магией. Византиец напитывает магией свою крепость и старается подловить меня, стреляя корнями на опережение. Однако я тоже стреляю на опережение и сжигаю корни раньше, чем они выстреливают. Также не даю выращивать новые растения, поэтому Альберт оказывается заперт и не в состоянии полноценно атаковать меня. Вот только его все устраивает. Похоже, он желает истощить меня и очень осторожен. А как хорошо роль-то свою играл. Даже опозорился перед всеми, лишь бы сбить меня с толку. Но жизнь меня научила, что если кто-то активно тебя провоцирует на пустом месте, значит, скорее всего, это кому-то нужно. И не все так просто. Постепенно к магу пришло сознание, что для младшего мага у меня что-то все не заканчивается мана. А я ведь еще даже косу не использовал. И думаю, самое время. Кладу оружие в кобуру и хватаю артефакт СС-ранга, что закреплен на моей спине. После чего бегу в атаку. Зеленый понял это и начал создавать цветы на своей крепости. Однако его тут же забросало светом. Я просто закрыл его, как и кактусы. Только в этот раз в свет была заточена смерть. И одновременно с этим я отдал приказ бани «Да что за черт? Он не младший маг!» ругался зеленоволосый. У него там в крепости даже лампочка была в виде светящегося гриба. И что это за артефакты такие? ранг СС. -э -э Позади мужчины раздался женский голос. Он резко обернулся и увидел изуродованный гниющий труп утопленницы. Она улыбалась, а изо рта сыпались опарыши и ракообразные. Увиденное так впечатлило мужчину, что тот тонко завизжал. В этот момент моя коса и опустилась на деревянную крепость прямо на голову Альберта, рассекая ее острием. Отопленницу окропила кровью, а та лишь облизнулась и растворилась. Но... душа? Какого хрена? Она расщепилась, как при убийстве солдат Ордена Демонов. Значит, они решили действовать против меня? Тогда надо нанести ответный удар. И я даже знаю, кто мне скажет, куда бить. Тем временем деревянная крепость сгнила. И только я подошел, как тут же прикрыл нос и отошел назад. Зрители же загалдели, ведь от трупа осталось лишь лужица, и ничего более. А, нет, вру. Остался тот корешок. Он не был уничтожен. Хе -хе. Корень древнего Трианта. Ранг С. Описание по делу Корень древнего существа, обладающего сильной магией природы, помогает магам этой стихии лучше контролировать силу, а также видоизменяется при вливание маны. «Татьяне отдам. Это боевой артефакт. Степану в лечении он не поможет. Хотя, кто знает, он парень талантливый, родство с природой аж 18. Разогнувшись, осмотрелся. Ко мне уже шел недовольный Бобров. И, подойдя, первое, что он сделал, это плюнул в ту зловонную лужу. Кажется, он знает про Орден. «И почему я не удивлен?» Покачал он головой, после чего включил микрофон и объявил меня победителем дуэли. Ну, я поинтересовался, когда смогу получить свою долю. Тот лишь рассмеялся и пообещал, что все будет. Но вот заработать удалось немного. К нашему общему удивлению, весьма много народу поставили на мою победу. И я даже знаю, кто это. Сидят, улыбаются, Аня с Линой, ну и их отцы. Далее Бобров... Этого никто не ожидал, но он решил организовать всеобщую пьянку. Для этого в отеле имелся банкетный зал, куда и были приглашены все зрители. Еда уже выставлялась на столы, но пока лишь закуски до да напитки. Девушки, кто был постояльцем отеля, поспешили в свои номера, чтобы переодеться. Мои тоже заодно отнесли мои артефакты и трофеи. «Мои люди все обыскали в номере Макарова. Ничего». «Он явно по твою душу», — объяснил мне Бобров, пока мы все собирались в банкетном зале. «Это было очевидно», — пожал я плечами. «Но не знал, что вы в курсе об Ордене демонов». «Имел неудовольствие связаться с ними. Тогда я понес серьезные потери, роды больные», — прошипел невысокий лысый мужчина. Хотелось сплюнуть, на некуда, да и вокруг много аристократов. «Согласен». Я немало их бойцов перемолотил, но пока не будем об этом. Я приветливо заулыбался, так как к нам начали приближаться аристократы. Александр Леонидович, благодаря вам мы неплохо заработали, а также позвольте выразить свое восхищение. Подолеть старшего мага, пусть и мага природы, это многого стоит. Зимов пожал мне руку, а за ним и виноградов. Что-то эти двое спелись. Хотя неудивительно, ведь они сражались на одном участке фронта. «А вот и награда победителю», — заявила Лина. И сперва прижала к своей груди, а после зацеловала на зависть людям. «Ночью будет еще одна награда». «От таких наград дети рождаются», — подметил я. «А на меня заклинание наложено», — ухмыльнулась она и упорхнула. «Достала очередь Ани меня поздравлять». А за ней последовало немало тех, кого я видел пару раз в жизни, в основном на приемах. Рот Череповых в одночасье поднялся в глазах общественности. Все же сила патриарха многого стоит. «Александр, мне вот интересно, ваша коса ранга СС», заговорил пухловатый мужчина с глазами-бусинками. «Ее ведь нельзя даже в руки взять. Почему Татьяна Николаевна смогла...» «Вы забыли, кто я!» — заулыбался я, а руки мои засветились. «Я могу как снять проклятие с артефакта, так и временно заблокировать его?» «Это я и хотел услышать!» — теперь же он расплылся в улыбке. «У меня есть к вам деловое предложение. Я коллекционирую артефакты, зачастую проклятые, и щедро заплачу, если вы их очистите». «Хм!» «Думаю, мы договоримся. Передайте моей помощнице всю информацию, и я подберу время». «Премного благодарен», — закивал пухлый и вскоре удалился. Денежки лишними не бывают, особенно сейчас». Кстати, прибыль банка и правда оказалась весьма низкой. Но, как говорится, копейка рубль бережет. Вскоре вернулась Татьяна, а с ней Ксения, Ирина и прочие. Леопатра так вообще стала звездой вечера. Прекрасная египтянка в платье, стилизованном под Древний Египет, выгодно выделялась на фоне остальных. Девушка очень любила внимание и подобные вечера. А позади нее тянулся Тимур. Парень же, наоборот, был смущен из-за такого внимания. Он не знал, что делать, и постоянно прятал взгляд. Но «Ну, ничего, пусть привыкает». А вот Степана не было. Он последнее время ночует у своей женщины. «Господин, поздравляю!» Ко мне подошла Жанна в шикарном вечернем платье. Она открывала часть спины, а также имелся глубокий разрез в зоне декольте. Мужчины аж слюни пустили. «Как у тебя успехи?» — спросил я. «Хорошо», — улыбнулась она мне. «Госпожа Татьяна оказывает активную поддержку». Кивнул ей, но поговорить нам не дали. Слишком много желающих со мной познакомиться и поздравить. Так и мучили меня до самой ночи, да и поспать толком не дали. У женщин случилось обострение какое-то. А с самого утра, сразу после завтрака, я отправился в Екатеринбург смотреть на проклятые артефакты. Конечно, была возможность, что это ловушка, но нет, мне попался действительно коллекционер старинных предметов и интересных артефактов, «Скажите, а зачем вам снимать с них проклятие?» Отвернувшись от шлема в виде бычьей головы, я взглянул на заказчика. На пухлом мужчине был строгий деловой костюм, а рядом с ним стояла сексуальная помощница с ногами от ушей в чулочках. «Ну, к примеру, шлем перед вами позволяет стать существенно физически сильнее, однако носящий его становится берсерком». «Как и большинство проклятых артефактов, они весьма сильны, но без проклятия они существенно ослабнут, пожалуй, плечами. «Я понимаю, но представьте, если я надену этот шлем, вон ту игольчатую броню, а также это и это, представляете, как это будет здорово смотреться!» Широко заулыбался он. Глаза же блестели. «Кажется, он фанат необычных нарядов, а проклятые артефакты поголовно все необычные» а порой и вызывающие, выглядящие. «Не могу не отметить, что может выйти что-то интересное», — кивнул я. Следующие два часа я снимал проклятие с артефактов. И да, это можно было сделать и в храме, но сколько это будет стоить, можно разориться. Куда дешевле воспользоваться моими услугами. Но артефактов много, так что свои 50 миллионов я с него стряс. Заодно ознакомился с перечнем интересных артефактов и даже закажу парочку подобных на аукционе из кого. Нашел парочку интересных колечек. Есть вариант из дерьмового мага стать рвотным магом. Еще можно стать гнойным и геморройным магом. Поговорив об артефактах и от обедов, я вернулся в Благовещенск. А там меня поджидали те, кого я совершенно не ожидал увидеть. «Александр Леонидович, что вы сделали с госпожой Татьяной? Это божественно!» — воскликнул худощавый в волос волосы мужчина. Это был Газетин, а с ним и Юдашкович. Сейчас они находились в моей гостиной. Расположились они на диване перед столом, рядом с которым два кресла. На столе лежали журналы, а также фотоаппарат. «Это секрет!» — улыбнулся я. «Так чем могу вам помочь?» «Как чем?» «Уже почти наступило лето. Купальники, платьишки, красивая обувь. Нужна реклама моей новой коллекции», — заулыбался Юдашкович и указал на журналы. «Прошлая фотосессия была фантастической и имела ошеломительный успех. Хочу добавить, что через три дня вы получите очередной транш». Продажи и правда велики. Так что э, в этот раз мы хотим устроить еще более грандиозную фотосессию. К тому же, — заулыбался Газетин, — слышал, вы совершили одну очень серьезную покупку, а, и, и вам нужны деньги. Так и есть. Но это не значит, что мы в отчаянии возьмемся за любой способ заработка. Чтобы вы знали, за одну вылазку в дикие земли я могу заработать до полумиллиарда и обойтись без потерь живой силы и техники. Вижу, как те удивились. Хе. Кажется, они действительно хотели поставить мне выгодные условия. Со дня на день вернутся мои войска, и я возобновлю охоту, так что деньги польются ручейком. «Мы вас поняли», — кивнул Газетин и продолжил. «Я принес предварительный договор, в котором указано, что мы хотим и какая будет оплата». — Вы можете подкорректировать его, однако я еще пошлю письма с нашими пожеланиями. — Хорошо, и... — вдруг коварно заулыбался я, так как появилась идея. — Есть у меня один товарищ, который покорит сердца ваших читательниц, поэтому рекомендую подготовить договор на очень щедрых условиях. Его размеры я вам вышлю. — заинтриговали. Глаза Едашковича заблестели. Да и Газетин бровь приподнял. И «Еще один момент. Фотосессия будет проходить в моем особняке, который вскоре восстановит». «Хорошо, но нам нужно будет время, чтобы подготовить помещение», — согласился тот. Ну а дальше мы переговорили о деталях. И вскоре оба худых работника моды и красоты покинули нас. Татьяна же подошла ко мне. «Гаус, ты ведь видел прошлые фотографии?» «Ничего такого особо откровенного там не было. Но если ты ревнуешь...» Она прикусила нижнюю губу и виновато посмотрела на меня. «Ты о чем? Признаюсь, что порой на меня нападает ревность, когда вас жадно поглощают глазами. Но ведь это лучший комплимент для мастера красоты. Плюс вы у меня достойны быть богинями красоты, чтобы вами восхищались». «Гаус, блин, вот ты такие вещи говоришь с таким лицом, будто прописные истины глаголишь». А мне вот после такого хочется наброситься на тебя. Глаза женщины загорелись, а я встал с кресла. Так, женщина, фу, нельзя. У меня еще куча дел. Жди ночи. Кто сказал ночь? В номер влетели Лина с Аней, и обе заулыбались. Никто! В моих руках появились лечители. Три выстрела и мое драгоценное время в безопасности. Отнес стонущих женщин в кровать и отправился к особняку. Там было важное дело, и требовалось мое присутствие. Причем срочно, так как работы остановились. Касалось оно подземных помещений, а там все завязано на моей силе. Так что просто так ничего не сделать. В общем, все под моим строгим контролем. И еще, помимо технических помещений и подвала, которые уже были, я решил построить бункер-убежище, а также ферму. Появилась у меня одна идея. Хочется провести эксперимент по выращиванию особых растений. Плюс будет полигон для тренировок Татьяны и Степана. Каждую ночь они во сне что-то изучают и тренируются. А Тимур еще и журничает. Он учебники читает в перерывах между тренировками. А я напомню, что время во снах может идти в десятки раз быстрее. Правда, частичь с этим не стоит. Все же можно перегрузить мозг а люди — существа до ужаса хрупкие. Пока занимался особняком, прибыл Николай Артемович, мой управляющий бизнесом. Он уведомил меня о ходе дела против компании, что занималась медицинским обслуживанием рабов. Я от рода Череповых уже выдал медицинское заключение, а вместе со мной еще три клиники. После чего я вылечил Николая Артемовича, у которого был рак, и также провели повторные обследования, подтверждающие, что он вылечен. И пусть попробует сказать, что целитель британской императрицы обманывает. Впрочем, эти люди тоже непростые. Арабский бизнес — один из самых прибыльных в мире и насчитывает тысячи лет истории, если не больше. Так что уверен, все так просто не закончится. А еще Хлопков. Тот из рода целителей начал свою дискредитационную кампанию против моего рода. На Белкиных он почему-то побоялся нарываться. В особонике я проторчал до вечера, но работа здесь идет в несколько смен, причем под охраной моих гвардейцев и голиафов. К слову, тех поврежденных я отдал Ивановым на ремонт. Сколько он займет, пока сложно сказать. Все их силы сейчас брошены на подготовку нового предприятия. И появилась одна идея, которую я озвучу завтра утром. Она, конечно, требует больших финансовых вложений, но если выигрет, мы озолотимся. И чего я раньше поэтому этому не подумал? Правда, сперва нужно пережить эту ночь, ведь, вернувшись домой, я в гостиной увидел четырех женщин. И, посмотрев на меня, женщины дали ясно понять, что это будет бой до последнего.